Глава 21 Гуров прибыл в офис американского предпринимателя Игоря Заикина чуть позже, чем Никитин в гостиницу «Астория». Первым делом он подошел к машине, в которой сидели сержант Ощепков и рядовой Гельманов, и предупредил, что с этого момента они поступают под его командование. «Нам предстоит провести задержание Заикина», — сказал сыщик. «Кто из вас сержант?» ты отправишься со мной в офис. Вот тебе наручники, будешь надевать их на задержанного. От тебя многое зависит. Как видишь, у меня рука не работает, а ты рядовой, остаешься у входа. Если Игорь Заикин каким-то образом сможет выбежать из офиса, ты задержишь его. Задание ясно? Тогда вперед. В прошлый раз, когда Гуров посещал ферму гипотенуза, ее владелец заранее знал о его визите, поэтому для входа полковнику стоило лишь назвать свое имя электронному сторожу. Сейчас Гурова в гипотенузе никто не ждал, и называть свое имя ему не следовало. Полицейские расположились недалеко от входа, делая вид, что они кого-то ждут. На самом деле они надеялись, что вскоре кто-нибудь войдет или выйдет, чтобы пройти через открывшуюся дверь. Момент настал. Из офиса вышел какой-то солидный господин. Сержант Ощепков тут же просунул ногу в щель. Аршинов рванул дверь на себя, и все трое вошли в вестибюль. В прошлый раз секретарь Заикина сразу проводила Гурова в кабинет шефа. Несмотря на это, Гуров уже тогда успел осмотреться и заметить охранника, который колючим взглядом оценивал каждого вошедшего. Войдя в вестибюль, Гуров сразу направился к этому человеку. «Скажите, Игорь Петрович, у себя?» — спросил он. Не торопясь с ответом, квалифицированный охранник окинул взглядом посетителей и спросил. «А что, разве вам назначена встреча?» «И как вы вошли?» «Назначено, назначено», — уверенно кивнул сыщик, а затем добавил. «Я же сам ее и назначил, и из твоего ответа ясно, что хозяин на месте. Только не надо утруждаться и предупреждать его о нашем визите. Я хочу, чтобы это стало для господина Заикина сюрпризом». Повернувшись к рядовому аршину, Гуров приказал. «Держи его под контролем. Не позволяй ему никуда звонить. Если попробует ослушаться, разрешай применить оружие». Затем полковник с сержантом Ощепковым поднялись на шестой этаж, где находился кабинет Заикина. Здесь сыщик также не стал терять время на представление. Не слушая негодующих криков секретарши, Гуров пересек приемные бизнесмена и распахнул дверь в кабинет. Игорь Заикин находился на месте. Кроме него в кабинете находился еще один человек. Мужчина лет 50, солидный, при галстуке и портфеле, по виду чиновник средней руки склонившись друг к другу, хозяин кабинета и гость о чем-то тихо беседовали. Увидев оперативников, партнеры с удивлением на них уставились. — Лев Иванович! — с фальшивым радушием в голосе произнес Заикин. — Я не ожидал вас сегодня. — Гражданин Заикин, вы арестованы по обвинению в убийстве. — прервал его фразу Гуров. — Сейчас вам будет предъявлено постановление суда о помещении под стражу. С этими словами хозяин кабинета быстро сунул руку в ящик стола. В ту же секунду Гуров поднял левую руку, и Дула Макарова уставилась в лоб предпринимателя Заикина. «Учтите, господин Заикин, с левой руки я стреляю так же метко, как и с правой», произнес Гуров. «Поэтому не советую вам рисковать. Уберите руку из ящика, медленно встаньте и не двигайтесь. Но, скорее, делайте, что я вам сказал». На несколько секунд все замерли. Видимо, Заики наценивал слова Гурова и прикидывал степень опасности. Момент был шаткий. Хозяин кабинета мог решиться на отчаянный шаг. Видимо, это понял и сержант Ощепков. Он тоже достал свой пистолет, шагнул вперед и наставил оружие на предпринимателя. Я тоже немного умею стрелять, сообщил он. Из такого расстояния не промахнусь. Вмешательство сержанта решило дело. Бизнесмен Заикин достал руку из ящика, где у него, как видно, лежал пистолет, скривился и ледяным тоном произнес. Не понимаю, о каком убийстве вы говорите. Кажется, у вас сегодня плохое самочувствие. Я требую, чтобы сюда немедленно пригласили моего адвоката. Вставать он при этом не спешил, сохраняя за собой возможность все-таки прибегнуть к помощи оружия. Тогда сержант Ощепков вновь совершил решительное действие, которое изменило ситуацию. Не отводя дуло пистолета от Заикина, он подошел к нему вплотную, уткнул ствол Макарова бизнесмену в лоб и коротко приказал. «Руки! Руки вперед, я сказал!» Гуров понял, что сейчас сержанту нужна поддержка. Он не мог одновременно держать фигуранта на мушке и надевать на него наручники. Сержант тоже подошел к столу, приставил свое оружие к голове Заикина, а правой ногой задвинул ящик, в котором лежал люгер. Теперь Ощепков мог действовать свободнее. Он быстро достал наручники и защелкнул браслеты на руках хозяина кабинета. Самое трудное было сделано. Теперь Гуров повернулся к собеседнику Заикина и спросил. — А вы кто? Назовите вашу фамилию. — Курмаханов Султан Имранович, отвечал тот. — Я директор департамента жилищного строительства города Суходольска. Я пришел, чтобы... — Не так важно, зачем мы сюда пришли прервал его Гуров. «Важно, что вы будете делать сейчас. Сейчас вы встанете вот здесь, сбоку. Отсюда вам будет хорошо видно, что происходит. Вы будете понятым при обыске кабинета гражданина Заикина. Смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. А вы, Заикин, сядьте вон там у стены. Сержант, глаз с него не спускай». Поскольку солидный бизнесмен все еще не мог осознать, что его арестовали, словно какого-то мальчишку, и не спешил выполнить требования сержанта, Тот схватил его за шиворотой силой и пересадил на стулу окна. После этого Гуров выдвинул ящик стола, к которому тянулся Заикин. Сыщик продемонстрировал пистолет-Люгер с глушителем-свидетелю, после чего положил орудие в пластиковый пакет. Затем Гуров выдвинул один за одним остальные ящики. В одном из них обнаружился еженедельник, весь испещренный таинственными записями, состоявшими из одних лишь заглавных букв. Повернувшись к задержанному, сыщик спросил. «Скажите, Заикин, что означают эти записи? Почему они так тщательно зашифрованы?» «Это не ваше дело», — резко ответил задержанный. «Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Я еще не видел документа, который позволяет вам произвести мой арест». «А вот это верно», — ответил Гуров. «Поскольку решался вопрос, кто начнет стрелять, у меня не было времени показать вам ордер на арест и проведение обыска». Сейчас я восполню это упущение. Гуров показал Заикину и Курмаханову документ, полученный в суде. Затем он снова обратился к хозяину кабинета. Скажите, Заикин, где у вас находится сейф? И выдайте, будьте так добры, ключ от сейфа. Нам необходимо его осмотреть. Ничего я вам не скажу и ничего не выдам, упрямо заявил предприниматель. Глупо, отреагировал на это сыщик. Ведь вы понимаете, что мы все равно найдем все, что нас интересует. После этого он достал телефон и набрал номер начальника управления. «Товарищ генерал», — сказал он, — «я произвел арест гражданина Заикина. У него изъят пистолет Люгер с глушителем. Я подозреваю, что это оружие, из которого были совершены убийства в селе Большие Копена и других местах. Теперь нужно, чтобы вы прислали сюда, в офис фирмы Гипотенуза, бригаду криминалистов». «Здесь необходимо провести тщательный обыск и опросить всех сотрудников». «Сейчас я пришлю людей», — пообещал Кашкин. «Говорите, вы нашли пистолет? Неужели тот самый, из которого были убиты все жертвы?» Но это сможет сказать только экспертиза», — отвечал Гуров. «Да, кстати, забыл сказать. Еще одну бригаду криминалистов необходимо выслать по адресу проживания Заикина. Я дождусь ваших людей, а потом поеду туда. А, еще...» «Вы не скажете, как обстоят дела у моего коллеги, капитана Никитина? Он уже произвел арест Полоскова?» «Насколько я знаю, еще нет», — отвечал генерал. «У капитана возникли сложности. Сергей Полосков сумел бежать, сейчас его пытаются задержать с привлечением сил дорожной полиции». «Вот как?» — отреагировал сыщик. Шустро, однако, оказался господин. Но я уверен, что рано или поздно капитан его задержит. Итак, я жду здесь ваших криминалистов». Бригада специалистов прибыла спустя час. Все это время Гуров пытался разговорить задержанному, но Заикин упорно отказывался отвечать даже на самые невинные вопросы. Наконец специалисты приехали, обыск начался. Сейф нашли за самой большой вазой с цветами. Когда его открыли, сержант Ощепков извлек внушительный пакет документов, а затем... Затем из сейфа появился старый очень потертый чемодан. Ощепков открыл его, и взором присутствующих предстали пачки валюты. Здесь были доллары, фунты, евро. Отдельно в мешочке лежали бриллианты. Когда чемодан доставали из сейфа, лицо задержанного пошло пятнами. Гуров тоже глядел на чемодан с особым вниманием. Он понимал, что это тот самый предмет, из-за которого была убита семья Кармановых, Затем глава сельской администрации Егор крапивина затем и генерал Дружков. Двое криминалистов сели пересчитывать лежавшие в чемодане деньги и составлять опись ценностей. Агуров собрал команду из сержанта, рядового и криминалиста, и они, взяв с собой и самого Игоря Заикина, поехали к нему домой. Здесь обыск тоже дал много интересного. Прежде всего был обнаружен целый арсенал оружия карабин, полуавтоматическая винтовка, два пистолета, боеприпасы. В ящиках письменного стола оперативники нашли целый склад различных наркотиков. Видимо, хозяин квартиры их не только употреблял, но и держал в качестве образцов. Гуров обнаружил еще один блокнот, в котором было записано множество имен и дат. Пока шел обыск, Заикин продолжал хранить молчание. Лицо его выражало презрение ко всему происходящему. Тут дверь дома открылась, и вошел капитан Никитин. «Все, я свою работу выполнил», — с порога заявил он. «Сдал Полоскова одному из наших дознавателей, капитану Теплову. Он сейчас дает признательные показания. Между прочим, он уже рассказал, как по заданию этого орла...» Тут Никитин кивнул на сидевшего в стороне Заикина. «Ездил в Москву. обеспечил нашему герою алиби, чтобы он мог спокойно убить генерала Дружкова». «Что за чушь?» громко произнес Заикин. «Никто за меня в Москву не ездил! И генерала я не убивал! Это ложное обвинение!» В первый раз с момента ареста задержанный вступил в явную перепалку с оперативниками. Это был очень хороший знак, и Гуров почувствовал благодарность к капитану, который сумел зацепить задержанного за живое. Вообще-то они с капитаном заранее согласовали свое поведение. Гуров предвидел, что с американским бизнесменом возникнут сложности — что он ничего не захочет говорить. Теперь же появилась надежда на проведение полноценного допроса. Сыщик, конечно, ничем не выдал своей радости и никак не отреагировал на слова задержанного, словно тот вообще рот не открывал. Вместо этого он с наигранной небрежностью произнес, обращаясь к Никитину. — А этот капитан Теплов знает, какие вопросы задавать нашему хозяину гостиницы. Он сумеет провести полный допрос? — Да, Теплов — опытный сотрудник. «Он Полоскова обо всем спросит», — отвечал Никитин. «И к вечеру мы будем знать все об убийствах и в Больших копенах, и в Суходольске. Я уверен, что Полосков постарается улучшить свое положение. В конце концов, сам он никого не убивал, поэтому может рассчитывать на сравнительно мягкий приговор». «Полосков ничего не может знать о событиях в Копеннах», — вдруг резко заявил Заикин. «Все, что он скажет, будет полной выдумкой». На этот раз Гуров не стал игнорировать слова задержанного. Он повернулся к нему и сказал. «А мы не думаем верить Сергею Полоскову на слово. Мы обязательно проверим все его утверждения. Но прежде всего будем верить вашим показаниям, Игорь Петрович. Мы сейчас без обыска готовы им верить. Но ведь вы ничего не говорите. Если вы готовы изложить вашу версию событий, мы прекратим следственные действия». Отвезем вас в управление и продолжим беседу там. Идет. Задержанный ничего не отвечал, но Гурфа не надеялся на ответ. Важно было то, что он уже заговорил. Теперь надо было поддержать эту готовность к диалогу. В общем, я считаю, что мы договорились, продолжал сыщик. Поехали, капитан. Пусть здесь работают специалисты, а мы переместимся в управление. Прошу вас, Игорь Петрович. Втроем они покинули дом задержанного, сели в машину и поехали в управление. В кабинете Горов начал допрос.